«В квартиру! Он тебя не пытался втолкнуть?» — неожиданно перебил Илья. Щелкнув зажигалкой, он затянулся и разогнал повисший перед лицом дым. Его взгляд стал настороженным и жестким. «Обратно в дверь, из которой ты вышла!» «Нет!» — не сразу сориентировалась Анжела. «А почему? То есть ты думаешь, он хотел и квартиру ограбить?» Том-то и дело, что, кажется, нет. Илья курил, глядя в стену, совсем рядом с машинным лицом. Он как будто ее не видел. На площадке две квартиры. Из одной выходит девушка в халате. Ценностей при ней явно ноль. Разве и часы недорогие? Может, мобильник? Сильги там, крестик. Он указал дымящуюся Сигаретой на ухо Анжелы, где покачивала золотая сережка в виде сердечка. Уши он тебе не рвал, в карманы не лазил, в квартиру втолкнуть не пытался. Спрашивается, чего он полез на этот браслет. Серебро и кораллы, как я понял. Маша, штучка в кафе не из этой серии. — Из этой. Кивнула девушка, безуспешно пытаясь поймать его взгляд. — Это подвеска или брелок? Можно принять за стали пластик. Восемь человек из десяти так решат. А он на него кинулся. На серьги никакого внимания. Подготовился, лампочку снял. Получается, ему только браслет был нужен. И внезапно повеселевшим голосом Илья добавил. — А раз так, его будет легче искать. Брал кто-то свой из окружения. «Ты... Сомнение, — Ты часом не мент? Склонив голову на бок, Анжела критически оглядывала приятеля подруги. Маша промолчала, хотя тот же вопрос вертелся и у нее на языке. — Бывший. Легко ответил тот, закуривая одну сигарету от другой. — На пенсии, что ли? — Такой молодой. — За какие такие заслуги? Анжела окончательно приняла развязный тон, узнав, что ее новый знакомый — слуга закона. Милиционеров и прочих представителей власти Анжела презирала с чисто подростковым озлоблением. За особые. Уловив ее недобрую иронию, Илья тоже заговорил с вызовом. Боевые. Значит, ты герой. Холодно заметила молодая женщина, поднимаясь со стула и кивая подруге. Увидимся еще. И вышла. Маша ее не останавливала и вздругнула, когда Анжела хлопнула дверью. Илья рассмеялся. Это что, аллергия на ментов? Не обращай внимания. Девушка собрала со стола пустые кружки и пристроила их в переполненную раковину. Илья поднялся и, подойдя к Маше сзади, откашлялся. Мне уйти? «Или остаться?» «Уходи, конечно!» Повернувшись, она решительно взглянула мужчине в глаза. Он смотрел на нее серьезно, без своей обычной смешливости, но Маша выдержала этот взгляд. «Потому что я бывший мент», — осведомился он, — «мне все равно, кем ты там был». Просто хочу остаться одна. — И спасибо за окно, — поспешила добавить девушка. Отводя глаза, Илья пожал плечами и сунул в карман пачку сигарет. — Ну что ж, я не навязываюсь. Только если этот тип охотился конкретно за браслетом, учти, ему достался неполный комплект, и он может это знать. Подвеска-то у тебя. Может, еще что-то есть? Серьги, кулон? Смотри. Во второй раз тебя подруга не прикроет. Она вон какая девушка здоровая. Хоть уголь в шахте рубить. И то отбилась бы. А ты... Что я? Лукаво поинтересовалась Маша. Она сама не знала, чего ей хочется по-настоящему. Чтобы он ушел или остался. В отличие от подруги, Маша не испытывала никакого... Предубеждения против представителей закона и даже уважала их. А кстати, почему ты все-таки ушел из органов? Закрыл одно дело, после краткой заминки ответил Илья.